Глава п я т н а д ц а т а Гранд псионики м а л о й Я, патриарх цитадели Смирения, признаю победу Гранда Маллоя, Аркона в ритуальной дуэли. Цитадель Смирения никогда не будет преследовать расу Аркон. Я, патриарх цитадели Покорности. Я, патриарх цитадели Разложения. Восемь декад пришлось потратить на поиски трех планет с пси-вампирами и сражения с патриархами, олицетворявшими свой род даже на поле боя. Дух цитадели поглощения поделился со мной очень интересной информацией. Сообщества Приксов, разделенные пространством, всегда подчинялись воле самого агрессивного Высшего. По сути, цитадели стали самостоятельными образованиями. Что-то повлияло на развитие обособленных групп вампиров. Три цитадели продолжали проповедовать войну, захват и уничтожение. Остальные пошли собственным путём. Способы получения мёртвой псиэнергии стали отличаться. Приксы в нескольких цитаделях постепенно отказались от разрушения и поглощения других рас. Они научились вырабатывать такую необходимую для существования энергию без участия умирающих разумных. Я не особо верил в гуманность как результат эволюции пси-вампиров, но называть разрушителями обитателей этих цитаделей было уже нельзя. Причислять их к Созидателям тоже не стоило. Зато можно помочь теням стать полноценными членами галактики. А вдруг такое решение позволит надолго сохранить равновесие в вере вселенных? Мне не потребовалось уничтожать эти цитадели. Достаточно было сразиться с патриархами. К слову, высшие приксы не избегали ритуальной дуэли, хотя к соблюдению ее условий отнеслись формально. Схватки заканчивались по обоюдному согласию сторон, когда мое преимущество становилось очевидным. Я даже не старался лишить соперников всех физических тел. Осталось посетить две цитадели, в которых обитали истинные разрушители. Именно они продолжали бесконечную войну со всеми разумными. Осталось найти их. Но вот как это сделать? Следующие две декады мои союзники прочесывали всю галактику, стараясь обнаружить последние оплоты зла. Я же устроил себе небольшую передышку, дожидаясь новостей в своей личной реальности. «Не думал, что когда-нибудь встречу уникальное изделие давно ушедшей цивилизации», — задумчиво сказал мой облачный наставник, стараясь не прикасаться к духовному оружию. «Ученик, ты ведь знаешь, что его невозможно присвоить просто так. Можно только добровольно передать и закрепить право нового владельца законом незыблемости намерений». Да не выпрашивал я у патриарха цитадели п о г л о щ е н и е это оружие. Досада от того, что пришлось оправдываться, невольно отразилась на моем лице. Он сам передал, добровольно. Правда, не рассказал, как с ним взаимодействовать. Гад. Прик справ. Неожиданно для меня арбитр поддержал патриарха. Это информационно-духовная структура высшего порядка, и новый владелец ничему не сможет обучиться у предыдущего. Ты бы еще любимую в Содружестве базу знаний попросил. И что мне делать с этим кнутом высшего порядка? Любые высшие сущности не переносят вынужденного служения и абсолютного подчинения. Тихим голосом прервал затянувшееся молчание наставник. Посмотри на разумных этого Содружества. Подавляющее большинство хочет получить все, не прилагая особых усилий. Они попросту не готовы трудиться и добиваться своих целей. Разумные окружают себя искусственными помощниками и радуются, что те выполняют все сложные и опасные работы. Некоторым и этого недостаточно. Они окружают себя подчиненными, самостоятельность которых ограничена соглашениями. Попавшие в зависимость от обстоятельств и обязательств разумные со временем перестают стремиться к свободе и совершенствованию. Им кажется, что единственная возможность улучшить свое положение — это заполучить собственных подчиненных. Наставник, к чему вы все это мне говорите? Высшие сущности иногда ничем не лучше простых разумных. Зачем идти сложным путем совершенствования, когда промежуточные успехи позволяют манипулировать псионами, и ощущение собственного могущества заменяет радость от получения новых знаний и достижения новых вершин в искусстве псионики? Настоящий высший никогда не утратит внутреннюю свободу и не воспользуется порочной зависимостью от других. Их с о з д а н и е тоже не способны беспрекословно подчиняться. Например, кнут тебе передали добровольно, но это не значит, что ты обрел новое оружие. Заметь, ты сам решил, что сложная информационно-духовная структура является средством поражения. Нет, Аркон, ты заблуждаешься. Это высший Прикс захотел использовать артефакт так грубо. Сложная структура, с которой тебе еще предстоит установить контакт, может принять любой образ. И неважно, будет ее основа физической, духовной или какой-нибудь другой. Она с легкостью послужит оружием, защитным полем или обычным помощником. Эта структура создавалась для работы с мировой материей. Материя, из которой создан весь мир? Можно и так сказать. Покладисто согласилось облако и лениво опустилось на горячий песок. Дети всех рас и цивилизаций в начале своего развития постигают окружающий мир, пытаясь создать его копию из подручных материалов. так и высшие на определенном этапе своего самосовершенствования могут воспользоваться вязким, искусственным материалом без капли энергии и слепить копию своего мира. Дерзай, ученик, строй своими рылой. Облако мгновенно исчезло, не оставив никаких следов. Учитель покинул мою реальность, не считая необходимым тратить время на пустые прощания. Впрочем, так он поступал всегда. Как ему удавалось свободно появляться и исчезать почти в любой реальности, не знаю. Узнать, в чём секрет арбитра, перемещение которого не вызывают даже малейших колебаний в полях мироздания, я не осмелился. Хотя меня задевало, что кто-то может посещать мою реальность незамеченным. Так странно сидеть в одиночестве. Вокруг все были заняты важными делами. На соли и моя команда развила бурную деятельность. повсеместно успешно внедрялись проекты Крохи. Этот мелкий энтузиаст решил за короткое время создать на планете производственный кластер. То тут, то там возникали огромные предприятия. Материала для строительства хватало. Правда, и симбиот постоянно конючил у меня кристаллы пси-энергии, стараясь умыкнуть из моего подпространственного хранилища как можно больше. Вот зачем ему энергия в таких количествах? Ест он ее, что ли? Карима тоже не осталась в стороне и активно поддерживала практически все начинания на своей бывшей планете. Она с легкостью сошлась с Минадариями и подружилась со всеми королевами архов, задержавшихся в звездной системе Милигау. Ладно, пусть развлекаются. Мне предстоит действительно важная работа. Срочно требуется полежать на горячем песочке и полюбоваться бликами на воде. Что, разве это не важно? К сожалению, даже такая нехитрая деятельность меня скоро утомила. От нечего делать, я выпустил из колечка несколько искр жизни и стал за ними наблюдать. Малышам все равно, где резвиться, а мне хотелось справиться со скукой. Радостная суета живых огоньков увлекла. Я решил рассмотреть их повнимательнее. Структура этих непосед оказалась сложной и запутанной. Вот так сразу у меня не получилось вычленить даже верхние слои пси-конструкта, составляющего видимую часть моих подопечных. А уж пытаться повторить сгусток управляющего контура вообще не имело смысла. Трудности заставили меня встряхнуться. Долой паутину ленивого созерцания. Мне бросили очередной вызов, и я, словно заразившись исследовательской горячкой от моего симбиота, бросился на поиски решения. Через несколько часов известные мне способы изучения закончились. Даже мой психонструкт познания с у щ н о с т и не дал внятных результатов. Пришлось перейти в энергетическое состояние и снимать информацию слоями. Для надежности я охватил искру жизни духовным, астральным и информационным полями. Время замедлилось и постепенно исчезло. Как в крошечную псиэнергетическую песчинку удалось поместить столько самостоятельных, активно взаимодействующих между собой пси-структур? Кто придумал и создал подобное чудо? Нет, я должен попытаться повторить этот шедевр. Эксперименты по созданию чуда так увлекли меня, что я не заметил, как на моем островке кое-что изменилось. Никто не вторгся в мою реальность, пытаясь разрушить и уничтожить ее. Совсем нет. Последние четверо стандартных суток за моей энергетической сущностью установили наблюдение. Арбитр почувствовал, что вызов, который я бросил самому себе, отнимает у меня все силы, и не был уверен, что я справлюсь. Облачный наставник несколько раз пытался броситься на помощь, но понимал, что вмешательство другого высшего только навредит. Донести до конца такую работу может только видящий. Я хотел привести в этот мир создание, не менее ценное, чем и с к р а жизни, и ничего не знал о присутствии арбитра. Наставник ждал, когда мастер м а л о й сделает последний шаг к высочайшему званию Грант. Реальность нехотя возвращалась разрозненными кусками. Собрать их вместе и осознать себя как личность мне удалось не сразу. Хвала всем наставникам. Сотни тысяч тренировок помогли моей сущности вернуться к такому родному, целому состоянию. Выйти из тяжелейшего внутреннего транса оказалось сложнее. Неимоверными усилиями я медленно возвращался в реальность. Наконец-то. Вот она, моя физическая оболочка. Лежит, как ни в чем не бывало, на берегу, а рядом замерли несколько искр жизни. Они давно перестали метаться и просто висели в воздухе. Рядом был еще кто-то. Облачный наставник скопировал мою физическую форму и уселся на песок. Присутствие арбитра наполнило меня уверенностью. Я совсем не помнил, что происходило, но мне повезло очнуться на прежнем месте. И кажется даже целым и невредимым. Даже лишнее что-то появилось. Моя рука судорожно сжимала результат творческой псионической деятельности. Ты первый псион, которому удалось достичь предела и превысить его. Малой из рода аркон, ты стал грандом псионики. Необычайно мощный голос арбитра заполнил весь остров. Мне больше нечего тебе дать, мой бывший ученик. Ты стал творцом реальности и создателем разумных. Я просто скопировал творения изначальных, наставник, робко возразил я. Разве это делает меня грандом? А ты посмотри истинным зрением на свою искру и на эту вселенную. Тебе сразу все станет понятно. По лицу арбитра скользнула хитрая ухмылка. Я послушался, закрыл глаза и перешел на истинное зрение. Моя собственная искра почти ничем не отличалась от оригинала. Такая же живая и подросшая, готовая стать неотъемлемой частью какого-нибудь разумного. Мы с искрой стояли посередине моего мирка. или мир. а Меня окружала собственная галактика. Большая она или крохотная? Непонятно. Я разглядел бесчисленное количество звездных систем, в некоторых даже присутствовала жизнь. Правда, этой жизни было очень мало. Хотелось собрать эти ростки разумности руками и равномерно распределить. Пусть растут и множатся по всей галактике. И не только в этой. Рядом с галактикой, заполнившей мою реальность, были другие. Среди бесконечного звездного океана то тут, то там встречались островки новой жизни. Галактики следовали одна за другой, открывая передо мной огромные пространства неизведанной Вселенной. Вот что я увидел истинным зрением. В моем игрушечном мире больше не осталось тайн. Пришло время покинуть и этот полигон. Тайны е загадки настоящей вселенной ждали меня впереди. «Благодарю, наставник», — заторможенно произнес я. «А как же ваши испытания, которые я должен был пройти?» «Ты сам можешь устраивать любые испытания», — отмахнулся мой двойник. «Осталось завершить начатое в этой реальности, и можно двигаться дальше, малой. Неужели ты не понял, что мои подсказки больше не потребуются?» «А где же мне найти цитадели призрака и истока?» «Посмотри», — невозмутимо ответил бывший наставник, — «моя помощь тебе не нужна». И действительно, стоило мне сосредоточиться на информационном поле галактики, как сразу стало понятно, где прячутся цитадели, и здесь меня ждал сюрприз. Союзники искали пси-вампиров в самых дальних и глухих уголках. в то время как Приксы Цитадели Призрака спокойно обитали в самом центре Содружества. Искомая планета находилась в Федерации г а л а н т ы в зоне контроля одной из старших рас Содружества. Никогда не поверил, что Аграфы не знали, какие соседи им достались. Скорее всего, те не спелись с аграфскими снобами. Получается, что пси-вампиры заселили звездную систему гораздо раньше, чем в ней появились аграфы. Так вот, почему у аграфов не было столичной планеты. Небесное тело, имеющее соответствующее расположение и размер, числилось всего лишь центральной планетой одного из трех великих родов. Дом Зеленого Древа никогда не стремился изменить ее статус. Я даже не поленился узнать, что глава этого дома — некий лорд е н у э л ь Винокриус. Кажется, он возглавлял посольство Федерации Галанта, отправленное в звездную систему Милигау. Познавательно, но по большому счету неважно. Я не планировал выяснять отношения с Приксами в самом центре Содружества. Осталось решить, стоит ли предупреждать Аграфов о моем частном визите на одну из подконтрольных им планет. Так сложилось, что в Содружестве к г р а ф а м относились, мягко говоря, не очень дружественно. Они всегда были слишком заносчивы. Такими же были аграфы из Империи Таорий. Последние хотя бы не навязывали свои жизненные ценности и не лезли в жизнь соседей. Пожалуй, я уведомлю лорда Януэля о своем прибытии. Сомневаюсь, что в Цитадели добровольно присутствует хоть один аграф. Но сбежать после моего появления они всё равно не успеют. Пси-вампиры из цитадели Истока сумели спрятаться подальше, прямо в чёрной дыре. Эта планета считалась старейшей цитаделью Приксов. Отсюда вышли остальные тени. Но это было невероятно давно. Даже сами Приксы не вспоминали о том месте, где находится их родной дом. В самом дальнем, самом тёмном уголке, практически в... — Ладно, не пристало высшему ругаться. Тем более графиня Валента вас так и не научила меня изящно обзывать своих противников. Какое обидное упущение. — Благодарю за подсказку, наставник. А вы чем займетесь? — Я? — задумчиво протянул мой двойник. — Мой ученик достиг ранга Грант, я, наконец, могу покинуть эту ветку р е а л ь н о с т и Не забывай, малой. Мне пришлось застрять здесь на многие миллионы циклов. А теперь я свободен. Но вы же сами заключили себя в эту своеобразную тюрьму. Чем больше сила, тем выше ответственность, Аркон. Не будем о грустном. Ты хотел спросить о чем-то другом? Хотел. У меня накопился миллион вопросов, но больше всего я хотел бы узнать только одно. И это не касается того, где находятся представители моей цивилизации. Мне кажется, что я их и так найду. Мой вопрос значительно серьезнее, наставник. Куда ушли и з н а ч а л ь н ы е в о т как!» От удивления мой двойник мгновенно вернулся к форме облака. «Не ожидал, что этот вопрос волнует тебя больше всех остальных. Попробую на него ответить. Дорога познания мира бесконечна и не всегда прямолинейна. Многие древнейшие цивилизации добровольно прекратили свое существование по различным причинам. Не все последовали их примеру. Некоторые древние расы создали закрытые реальности. Это не маленькие м и р к и а целые галактики. Там они продолжают изучать тайны Вселенной. Этих тайн, малой, им хватит надолго. Мало кто помнит названия и тех, и других. Зато изначальных знают все. Так их назвали не потому, что они были первыми. Могущественные цивилизации, существовавшие раньше, покинули нас и не оставили после себя ничего, кроме полузабытых сказок и легенд. Не так поступили изначально. Они не просто ушли, а равномерно растворились в нашей Вселенной. Так появилось известное тебе мировое информационное поле. Самих изначальных ты вряд ли когда-нибудь встретишь, зато постоянно будешь сталкиваться с их наследием. Хотя не будем загадывать, Грант. Вселенная бесконечна и полна самых причудливых тайн. А вдруг ты встретишь когда-нибудь изначальных? Только подумай, нужна ли тебе эта встреча? Подумаю, пробормотал я. Мне казалось, что изначальные — самые высшие сущности. Они следят за всем происходящим и вмешиваются в самом крайнем случае. «Для этого есть арбитры», — спокойно и безэмоционально ответил Высший. «Малой, ты достиг невероятно высокого звания для Псиона. В этой галактике всего четыре сущности, равных тебе. Кстати, в твоем содружестве еще не было ни одного гранда. Арбитр контролирует несколько десятков галактик. Мы стремимся сохранить равновесие сил, и пока нам это удавалось. Грант, сейчас тебя должны волновать не изначальные. А что меня должно волновать? В моей голове такое творится, мне даже думать тяжело. С непониманием уставился я на облако. Прежде всего реши, куда можно пристроить свою первую и с к р р к у жизни. Твоя подружка, например, давно мечтает жить по-другому. Она не хочет быть душой планеты или душой твоего крохотного островка реальности. Она желает обрести настоящую свободу. Подари этой юной разумной подобающее тело и вдохни в него искру. Она, конечно, очень занята, но давно прислушивается к нашему разговору. Не так ли, Карима? Смущенная красавица внезапно появилась перед нами, сверкнула глазами и с показной застенчивостью уставилась на носки своих туфель. «Да, Великий, я полностью согласна с вами». «Вот видишь, слой!» — ехидно усмехнулся коварный наставник. «Мы решили главную задачу для настоящего гранда». С последними словами облако превратилось в гигантскую каплю жидкого серебра. Разлетелась на тысячу шипящих брызг и, поддерживая традицию, молча исчезла. Ха! Так я и поверил, что наставник покинул мою реальность. Наверняка этот любитель высоких результатов спрятался поблизости и хочет убедиться, выполнил ли я его задание. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Я гранд псионики и душа реальности, моя Карима. Моя?